Глава восемнадцатая. Зарезные ворот у меня пропустили с вежливой улыбкой и поклоном. Честер, конечно, хорошо защитил свое поместье. Люди, заклятие, плетение. Но вот некоторые вещи не учел. Например, силу крови. Так не давала пропуск Роберту. Балван Эдвард случайно открыл проход для разбойников. Есть у меня пара мыслишек, как это исправить. Надо будет обмозговать на досуге. А пока... Пока у меня перехватило дыхание от виды медленно приближавшегося белокаменного особняка. Я впервые здесь, как человек, и сердце невольно ускорилось, затрепетало. Возле крыльца меня встретил молодой лакей, забрал по и увел мою пегую вафельку в конюшню. Я выдохнула, незаметно протерла вспотевшие ладони о бедра и стала подниматься по широким ступеням. Мне было странно и даже немножечко страшно. Я никогда так не волновалась, как сейчас перед встречей с крошкой Лилой и остальными. Ручка молоточек на двери первый раз сорвалась. Грохнула так, что я сама от неожиданности подскочила, чуть не вскрикнув. «Проклятые нервы!» Второй раз удалось постучать более цивилизованно, даже с ноткой кокетства. Дверь мне открыла Эйла Варна. Улыбнулась, не признав гости Морана, которого она в тазике мылила да веником гоняла. «Добрый день, Эйла Фокс, вас ожидают в гостиной», — учтиво сказала она. «Я вас провожу». «Не стоит, я знаю дорогу», — не торопясь прошла мимо нее в гостиную, с которой доносились голоса. «Плап, она пришла, да пришла?» «Лилу, успокойся», — фыркнула Ванесса. «Ты как маленькая». «Я и есть маленькая». Бесхитростно напомнила девочка. «Пуся пришла!» «Не Пуся, а Вивьен!» Поправил ее Честер тоном занудливой бабушки. «Добрый день!» Я смело ступила в гостиную и уверенно улыбнулась, хотя внутри все трепетало от волнения. Секундная тишина, а потом детский вопль. «Пуся приехала!» «Как мне этого не хватало!» Мелкая газа бросилась ко мне со всех ног, налетела, словно маленький ураган, и изо всей мочи стиснула в объятиях. У меня сердце подскочило до самой макушки, перевернулось где-то в горле и камнем рухнуло вниз, до самых пяток, особенно когда перехватила напряженный взгляд Честера. Дознаватель сидел в кресле и со странным выражением лица наблюдал за нашим приветствием, а за его спиной стояла Ванесса и взволнованно мяла в руках белый платочек. — Красивая, да? — бесхитростно заметила девочка, восторженно рассматривая меня. — Почти такая же, как Маран! «Спасибо, дорогая», — усмехнулась я, потрепав ее по макушке. «Приятно это слышать. Мне действительно было приятно. От того, что я снова здесь, от лилу, повисшая на мне, словно маленькая обезьянка, от честера, не отводившего пристального взгляда, от взволнованной Ванессы, подозрительно рассматривавшей меня. Ну что ж, я улыбнулась немного скованно. «Давайте снова знакомиться. Меня зовут Вивьин, и, как видите, я не имею ничего общего с мохнатыми ящерицами». «Ты ведьма?» — спросила подозрительная Ванесса. «Ещё какая?» — вместо меня ответил Честер. «Как у тебя получилось столько времени быть в облике Марана?» — не унималась девушка. «Когда-нибудь я тебе об этом расскажу, только при условии, что ты не разболтаешь секрет своему папочке». Я подмигнула ей. «А вообще у меня есть много интересного для тебя». «Вивьен», — предупреждающе протянул Честер, сообразив, что назревает какое-то безобразие. «Скажи кря», — попросила девочка, когда мы уже сидели на диванах и мило беседовали. «Да-да, дорогая Вивьен, скажите кря» усмехнулся к Яре. «У вас так здорово это получалось?» «Нет», я тряхнула головой. «Не стоит». Я первые несколько дней только и делала, что крякала по поводу и без повода, еле избавилась от этой пагубной привычки. «Ну, пожалуйста», умоляла Лилу. «Эйла Фокс, не расстраивайте ребенка». Глаза цвета дикого меда светились смехом. «Покрякайте». «Пожалуйста, пусть... Вивьен...» «О, черт!» Я обреченно подняла взгляд к потолку и со скорбным видом произнесла. «Ну, кря!» Мелкая залилась радостным смехом. Ванесса прыснула в кулачок, а Честер, пытаясь скрыть улыбку, сжал переносицу. «Смешно ему! Гад! Но обаятельный!» «А где Эдвард?» — я не могла не спросить. «У меня накопилось к нему много вопросов». «Боюсь, свои вопросы тебе придется придержать лет на пять», — немного скованно отозвался глава семейства. «Я сделал то, что должен был сделать давным-давно. Отправил его в военную академию. Там из него человека сделают». Мог бы повременить пару дней. Я бы сама из него человека сделала. Он бы у меня по струнке ходил и чихнуть боялся лишний раз. Проворчала я, раздосадованная тем, что встреча с младшим к Яре пролетела. Но ты прав, там ему самое место. Успокоится, перестанет играть в глупые игры, за ум возьмется. Я рад, что ты оценила мои педагогические потуги. Невесело усмехнулся он. Кстати, о педагогике. Лилу сейчас должна приехать Эйла Ромуш. Эйла Ромуш? Прямо сейчас? Я не сдержала предвкушающей улыбки. «Это и удачно к вам заскочило Эдварда не увижу, так хоть с милой учительницей пообщаюсь, тем более мне есть что ей сказать». «В чем дело?» — подозрительно поинтересовался дознаватель, заметив кровожадный блеск в моих глазах. «Все отлично, все просто замечательно. Давно хотела с умным человеком поговорить». Эйла Ром пришла через полчаса. Сидя в гостиной, я с смешкой слушала, как она сразу от двери начала чопорно расспрашивать Лилу, все ли задания выполнены, хорошо ли она готовилась. Девочка что-то неуверенно бормотала, как всегда теряясь в присутствии строгого преподавателя. Потом они стали подниматься по лестнице в комнату девочки. «Ну что ж, пойду познакомлюсь с великим учителем». Я хлопнула себя по коленочкам, вскочила и бодрым шагом поспешила за ними. Следом за мной поплелся и настороженный Честер. Дверь в комнату лило была закрыта. Эйла Ромыш любила проводить занятия в полном уединении. Наверное, чтобы никто не смог усомниться в ее знаниях. «Ну ничего, разок потерпит». Я громко постучала и, не дожидаясь ответа, распахнула дверь. «Здравствуйте». Учительница от неожиданности подскочила на стуле, обернулась, а когда ее взгляд уперся в меня, недоуменно нахмурилась. «Вы кто?» — спросила, глянув на меня недовольно чуть свысока. «Друг семьи. Эйла Фокс. Слыхали про такую?» «Нет, не доводилось». Дебора недовольно поджала на помаженные губки. «Ну и славно!» — я плюхнулась на кровать. «Хм, дорогая!» — на меня посмотрели как на дурочку. «У нас вообще-то занятия идут. Вы позволите продолжить?» «Да, конечно. Ребенку надо учиться». Я уселась поудобнее, к стене привалилась, ногу на ногу закинула. «Тогда вы, может быть, покинете комнату?» — с нажимом произнесла она. «Не обращайте на меня внимания!» — я ласково улыбнулась. «Я просто посижу здесь тихо, послушаю. Просто представьте, что меня нет!» «Хейла Фокс!» — возмущенно фыркнула Дебора. «Немедленно покиньте комнату, иначе я буду вынуждена пожаловаться хозяину этого дома! Вперед! Я думаю, Эйск Яре сейчас очень занят и не придет вам на помощь!» Твердо парировала я, обращаясь не к учителю, а к самому Честеру, который притаился в коридоре. Пусть не вмешивается, потом спасибо скажет. «Вы нам мешаете!» «Нет-нет, что вы! Я просто хочу убедиться в том, что у вас на занятиях все в порядке!» «Мы готовимся к вступительным испытаниям!» «Кстати, о вступительных испытаниях!» Я щелкнула пальцами. «Я вчера специально в вашу школу ездила, познакомилась с директрисой, узнала программу, требования к ученицам, я даже специально попросила посмотреть тестовые задания, которые используют для выявления потенциала». По мере того, как я рассказывала, Эйла Ромуш одновременно бледнела и покрывалась багровыми пятнами, при этом сохраняя грозное выражение лица. «Профессионал, ничего не скажешь». «Естественно, все эти тесты мы делали, можете спросить у девочки». «Девочка». Я обратилась к притихшей Лилу. «Дай-ка мне листочек с тем заданием, где были плетения. Надеюсь, он сохранился?» «Да, конечно». Она проворно выдернула листик из стопки исписанных бумаг. «Спасибо, дорогая». Я бережно разгладила складки, положила на стол перед учительницей и поинтересовалась. «Расскажите-ка мне, что здесь неправильно?» «Ах это! Боюсь так просто человеку-несведущему это не объяснить!» Она продолжала свои попытки сделать из меня дуру. «Удачи!» «Вы попытаетесь, уверенно я пойму». «Ну-ну, милочка!» — снова снисходительный взгляд. «Может, вы у нас мастер плетений?» «Вообще-то да», — скромно призналась я. «А вы?» — ее взгляд забегал. «Мне помнится, вы говорили, что вот здесь она убрала перегиб силы, а тут пропустила точку соприкосновения. Вам-то откуда знать, о чем я говорила? Вас тогда в комнате не было?» «Нищу как было «Ну не рассказывать же я о моих скромных приключениях!» «Мне дословно передали ваше объяснение». «И какой бездарь мог так сказать?» Она решила пойти другим путём. «Лилу, такая фантазёрка! Сил нет!» «Нет, королевский дознаватель!» Я скромно развела руками. «У него возникли вопросы к вашим методам подготовки, он вызвал меня!» «Ни черта у него не возникло вопросов, но об этом я тоже не скажу!» «Надо же поддерживать репутацию хозяина дома!» Она побелела ещё больше. «Ну что же, вы смелее! Расскажите мне о кривых пересечениях и неправильных арках! Я могу вам даже создать это плетение в полную силу и подарить на память!» Провела пальчиком по линиям, и они отзывчиво замерцали. Дебора шумно задышала и побелела еще больше. «Признайтесь, вы просто с самого начала валили Лилу, чтобы убедить ее отца в необходимости дополнительной подготовки и вытянуть из него как можно больше денег, разве нет?» «Какая наглость!» — она вскочила на ноги. «Это возмутительно!» «Вы чертовски правы! Я не собираюсь терпеть такие высказывания, в свой адрес я ухожу!» «Да что ж вы так торопитесь, давайте еще пообщаемся!» «Вы, дамочка, редкостная хамка!» – брезгливо заявила она. «Спасибо!» – польщенно улыбнулась. «А еще я ведьма с поисковым уклоном, так что я нашла ваших прошлых работодателей, и они поведали мне о том, что рекомендации вам были выданы далеко не лестные, но вы их умело подправили». «Прекратите нести чушь!» – гаркнула она совсем уж неинтеллигентно. «Еще я уточнила стоимость подготовки к поступлению в вашу нынешнюю школу. Так странно. Цена в два раза ниже, чем запросили вы за свои услуги. Конечно, такой педагогический такт и особый подход к детям стоит дороже, но...» Я развела руками. «И, кстати, директриса очень удивилась, узнав, что вы занимаетесь подготовкой ребенка от имени школы. Таких полномочий она вам не давала?» «Ноги мои больше не будет в этом доме!» Дамочка начала судорожно собираться, запихивать свою барахло в сумку. «И знаете девочка никогда никуда не сможет поступить из-за вас!» Лилу тихо охнула в уголке. Я ей ободряюще подмигнула. «Странно, а вот директриса сказала, что готова взять малышку Лилу хоть сейчас и обещала прислать Эйлу Лючию, чтобы та помогла». Эйла Ромуш схватила сумочку и бросилась к выходу с видом оскорбленной королевы. «Ноги моей тут больше не будет!» — снова проорала она. «С катертью дорога!» На душе прямо полегчало после этого разоблачения. Я свою работу сделала, а как быть дальше с предприимчивой не в меру учительницей, пусть решает сам Кьяри. «Можешь не благодарить?» произнесла я, когда, выйдя в коридор, наткнулась на мрачного Честера. «Эйла Ром уж свое отслужила. Я договорилась, в четверг к вам придет Эйла Лючи из школы, пообщается с Лилу, составит график занятий». «Я не понимаю, как такое возможно?» Дознаватель растерянно потирал шею. «Такая хорошая школа?» «Школа неплохая, но конкретно с этим учителем вам не повезло». У нее были отменные рекомендации. Все так же растерянно продолжал он. И что, я тебе тоже могу написать рекомендации, одну лучше другой. Хоть в рамку вставляй, до да на стену вешай. Не понимаю, как я мог это просмотреть. Он из задачи насмотрел на меня. Ну что я могу сказать, дорогой Эйск Яре? И в некоторых вопросах ты форменный дуб. Ну-ну, ведьма. Почему сразу ведьма? На работе всех ловишь, а дома просмотрел такую жабу. Он сразу помрачнел, насупился. И, оказывается, много чего дома просмотрел под самым носом. Повинуясь какому-то внезапному порыву, я взяла его за руку. «Ошибки у всех бывают. Ты хороший отец». «Ты серьёзно так думаешь или хочешь подсластить пилюлю?» «У меня нет привычки подслащивать. Ты дуб, но отец хороший, дети любят тебя». Глаза цвета дикого мёда впились в меня с каким-то непонятным выражением, словно внутрь под кожу пробивались, выворачивая наизнанку, и отпустила его руку, почувствовав мимолетную неловкость. «Ладно, мне пора, не грустите тут». Я как-то нервно дёрнула плечами, потому что уходить совершенно не хотелось. Будто привязал меня к этому дому, без всяких ошейников и заклятий, намертво. И это, пони, ребёнку купи, заслужила. И снова он не дал мне просто так уйти. Поймал на середине пути, схватив за руку. «Ты понимаешь, что теперь я просто обязан на тебе жениться, дорогая моя Вивьен Фокс? Мечтайте больше, дорогой мой Честер Кьяри. Вы даже близко не стоите с идеалом мужчины, что мне нужен». Вернула ему его собственную фразу. «Я ведь могу и по-плохому» со скучающим видом произнес он. «Это как?» «Арестую, повод найдется. Посажу в камеру, буду пытать». «Жестоко?» «Очень. Самые изощренные пытки к вашим услугам». «Что ж, спасибо за весьма заманчивое предложение, но, пожалуй, я откажусь. Счастливо оставаться», — сказала я и ласково потрепала его по плечу. «Это была моя ошибка. Мгновение я уже стояла, прижатая к стенке, надо мной черной скалой возвышался королевский дознаватель». «Я бы не советовала злить ведьму!» — улыбнулась, пытаясь за эту улыбку скрыть ураган, что бушевал во мне. «Спасибо за совет, но именно это я и собираюсь сделать!» — обхватил тёплыми ладонями моё лицо и жадно накрыл мои губы своими. Я тут же поплыла, ноги задрожали, сердечко забилось, сила ведьмы, жадная до мужской ласки и давно выбравшая именно этого мужчину, тут же вскипела в жилах!» Целовался гад отлично, так что забываешь сразу обо всём и мечтаешь, чтобы не останавливался. Сама не заметила, как подалась ему навстречу, зарылась ладонями в густые тёмные волосы, прильнула к нему словно кошка. «Я буду считать это согласием», — выдохнул с трудом, оторвавшись от моих губ. «Ты можешь считать что угодно, мой ответ по-прежнему нет», — прикусила нижнюю губу, скользнула по ней языком и отстранилась. «На встрече, Честер к Яре». Мне хватило сил гордо выйти из дома, несмотря на то, что штормила и в голове всё кружилось, будто я была пьяна. «Давно пьяна. Только им. Но так просто сдаваться не собираюсь. Я же обещала, что буду нервы ему мотать. Обещала. Раз ведьма сказала, ведьма сделала. А пока нервы мотаю, надо присмотреть белое платье и фату попышнее. Не каждый день замуж выхожу. Тем более за королевского дознавателя».